Глава 13. Минчерос быстро пересёк в комнату к Кире. Ярость охватила его, стоило ему увидеть её разбитое лицо. Один вдох сказал ему, что хотя с ней и жестоко обошлись, и её не насиловали, и это изменило приговор её похитителям от медленной, мучительной смерти к быстрой и весьма болезненной. А потом Минчерос увидел руку Киры, распухшую, окровавленную и деформированную. с осколками кости, пронзившими кожу. Значит, медленная и мучительная. Он ни взгляда не бросил на трёх вампиров, пока нежно брал её на руки. Судя по ауре, они были слишком молодыми и слабыми, чтобы представлять для него какую-либо угрозу, даже если он повернётся к ним спиной. Губы Менчареса сжались, когда он почувствовал, что Кира вздрогнула от его прикосновения. Было ли это из-за боли, или она боялась его? Он вскрыл клыками своё запястье, прижимая кровавую рану к арту Киры. К его облегчению она не попыталась отвернуться, хотя и поморщилась, когда сглотнула. А затем у него вырвался хриплый вздох. «Рука будет болеть во время исцеления. Это быстро пройдёт», — сказал Минчарос, удерживая своё запястье прижатым к её губам. Хотя рана закрылась за секунды, Кира всё ещё цеплялась за его запястье. Что-то сжалось внизу его живота, когда он почувствовал, как её тёплый язык скользнул по его коже. Прямо у него на глазах носкиры выпрямился в свою нормальную милую форму. Опухший глаз прояснился, губа зажила, рука вытянулась, и пальцы начали терять деформированную кривизну, пока снова не стали прямыми и гладкими. Хотя в крови больше не было необходимости, Менчерес удерживал своё запястью у её рта просто потому, что хотел ощущать на себе её губы, хоть на несколько мгновений дольше. «Ага, так ты, должно быть, Мичарес», раздался голос позади него. «Я факел, а это патчий призрак». Он проигнорировал их, сосредоточившись вместо этого на глазах Киры, пока боль оставляла её взгляд, а дыхание теряло неровность. Она вдохнула, а потом закашлялась, когда оставшаяся в ранее сломанном носе кровь попала обратно в носовые проходы. У Минчереса не было платка, поэтому он вытер лицо Киры рукавом, наконец убирая запястье от ее рта. «Боль ушла?» — спросил он. «Ушла». Ее взгляд скользнул к нему, прежде чем поспешно метнуться в сторону. «Прости», — прошептала она. «Я старалась не сказать им твое имя, но...» как только она это сделала, я больше ее не трогал». Прервал тот же голос из-за спины. «Эй, ты бы сделал то же самое с тем, кто ввалился к тебе...» и попытался сбежать с твоей же собственностью, верно?» «Теперь этот вампир обратил на себя все его внимание». Менчарес обернулся, сверкая Файкела взглядом. «Сделал бы?» — спросил он, растягивая эти два слова. «Кира была жестоко избита только из-за верности ему, хотя он просто попросил ее не говорить о нем и вампирах никому из людей». Он знал, как много страданий вызывало подобное повреждение руки, учитывая, сколько в ней нервных окончаний. Факел это тоже узнает. И этот вот болван ожидал, что он не отомстит за ее страдания. «Если бы я стал пытать человека за попытку выполнить дело, которое она могла и не суметь завершить», — продолжил Минчерос, И каждое его слово было буквально пропитано льдом. «Что же тогда, ты думаешь, я сделаю с вампиром, который без нужды подверг насилию того, кто находится под моей защитой?» Выражение лица факела стало встревоженным. Два других вампира начали осторожно пятиться от Минчероса, но он щелчком разума заморозил их в неподвижности. «Так, послушай». начал факел, вытягивая руки. «Она не говорила, кому принадлежит, а я не смог взять под контроль ее разум, чтобы найти какой-нибудь другой способ». Менчерас подумывал убить их прежде, чем на его уши посыплется еще больше бесполезных слов, но потом решил, что не стоит. Кира пережила достаточно насилия на сегодня. Кроме того, эти комнаты были, скорее всего, оснащены камерами видеонаблюдения, А он не оставит после себя ничего, что может вызвать потом у Керы проблемы. Он убьет этих троих в другой раз, в более уединенном месте. «Я просто пыталась помочь молодой девушке вернуться к своей семье», — сказала Кера. Она указала на девушку, свернувшуюся в углу. Он похитил ее и заставил заниматься здесь стриптизом. Факел пожал плечами. Она хотела попасть в мир вампиров. И она получила желаемое. Ничем не могу помочь, если сейчас она об этом жалеет. Ещё одна причина убить болвана. Молодые вампиры, убивающиеся насилием над людьми только потому, что они могут, вызывают ещё больше проблем, когда становятся старше и ищут более сложные виды спорта. Это была явная ложь, что ему не оставалось ничего другого, кроме как пытать её, чтобы выяснить, кому Кера принадлежит. Они даже не пытались найти другой способ. «Мы уходим», — сказал Менчерес факелу голосом, буквально провоцирующим его возразить. Послышались шаги. Менчерес посмотрел вверх, ожидая увидеть Гаргона, приехавшего сюда на машине, вместо того, чтобы полететь, как сделал это Менчерес. Но вампир, шагнувший в комнату, не был его верным другом. Это был его старый враг. Раджедев улыбнулся. «Минкаур, ты, кажется, удивлён видеть меня?» «Радж». Голос Минчароса был едва сдерживаемым рычанием. «Теперь ты за мной следишь? Сколь пусты должно быть твои дни?» «Я следил за ним», — сказала Радж, кивая на горгона появившегося за его спиной в дверях. «Ты был для меня немногим слишком торопливым, чтобы я мог последовать за тобой». «Но, к моему счастью, он не такой». «Примите мои извинения, сэр», — сказал горгон одновременно огорчённо и смущённо. «Кто он?» — спросил лысый, которого факел представил как патча. Радж выпрямился в свои полные шесть футов. «Я — хранитель закона». «Охренеть! Коп как раз, когда так нужен!» — пробормотал факел. «Что это тут у нас?» — спросил Радж, подходя ближе. Менчерос сдвинулся, будто бы ничего не незначащим движением, но тем самым помещая себя между Кирой и Раджем. Судя по усмешке его старого врага, это не осталось незамеченным. «Опять тот же человек?» «Минкаур, неужели я улавливаю в тебе необычайный интерес?» «Если под интересом ты подразумеваешь прийти и забрать свою собственность, то да, я заинтересован», — холодно ответил Минчарос. Кира сделала резкий вдох от того, что ее поименовали собственностью, Но Менчерест не повернулся посмотреть на нее. Для нее будет безопаснее, если Раджедев поверит, что Кира значит для него не больше, чем любой другой человек, которого он относит к своему клану. Радж, казалось, оценивал искренность Менчереста. «Ты очень покровительственный со своими людьми, даже с собственностью. Но здесь, я считаю, кроется нечто большее. Ты!» — взгляд Раджа метнулся к факелу. «Ты сказал, что рад тому, что здесь хранитель». «Почему? Что тебе известно о Минчересе и этом человеке?» факел взглянул на Минчереса, прежде чем заговорить. «Э -э». «Я схватил этого человека, когда услышал, как она сказала моей девочке, что у него пистолет полный серебра, и она сможет забрать ее у меня. Потом она отказалась говорить мне, кому принадлежит, но раскололась, что она с Минчересом. Я позвонил ему, он приехал и взбесился на нас за то, что мы поколотили ее, но это же отстой, что кто-то попытался украсть мою собственность, так?» Менчерес мысленно проклял себя за то, что не оторвал факел упадчей призраку головы, как только пришел. Тогда бы у Раджефа ничего на него не было. Остались бы только мастера этой тройки, если бы они решили объявить Менчересу войну из-за их смерти. Лукавая улыбка появилась на лице Раджа, пока он переводил взгляд с Менчереса на факела чувствуя, что петля затягивается. «Менчарос угрожал вам?» «Помните, я хранитель, так что вы должны ответить мне честно». Факел зашаркал ногами. «Не совсем. Он уже собирался уходить с ней, когда вы появились». Радж засмеялся. Так громко и весело, что Кера подскочила. «Ах ты, бедный дурак! Если он уходил, не бросив вам даже грубого слова...» «У него не было абсолютно никакого намерения позволить вам дожить до следующего восхода Луны. Когда мой старый друг по-настоящему зол, он никогда не утруждается словами. Он только убивает». Менчерес сохранял бесстрастное выражение лица, но не стал этого отрицать. Раджедев слишком хорошо его знал. «Это серьезные обвинения против тебя, минкаур Продолжил Радж все тем же бодрым голосом. «Как ты на это ответишь? Признаешь ли ты, что послал своего человека украсть собственность этого вампира? Нет, он не посылал». Минчерес развернулся к Кире. Он уже собирался сказать «да», он направлял все ее действия, но она ответила прежде, чем он смог произнести хоть слово. «Ничего больше не говори», зарычал Минчерес. Раджидев мог лишь наложить на него непомерно высокие денежные взыскания и навредить его позиции с Советом Хранителей. Но Кира была гораздо более уязвима для приговора Хранителя. «Я не собираюсь стоять здесь и позволять обвинять тебя за мои действия», пробормотала Кира. «Нет», — начал Менчерес, — «молчать», — взревел Радж. Вся его притворная сердечность исчезла. «Я есть закон». И если ты не решишь сделать обвинения против себя еще более тяжкими, Минкаур, ты не станешь больше ее прерывать». Безысходность окатила его. Если он своей силой заставит Киру молчать, он проявит прямое неповиновение приказу хранителя при свидетелях. Раджедев бесчисленные века ждал, когда Минчерес сделает такую ошибку. Если он скажет хоть что-нибудь сейчас, Платить за это будут его соправитель и его народ, а не только он один. «Я не видела Минчароса уже неделю», — продолжила Кира. Её челюсть сомкнулась в упрямую линию. «Он не знал, что я здесь. Я частный детектив. И я узнала Дженнифер из одного из файлов с делом у меня на работе. Она явно находилась здесь не по собственной воле. Поэтому я предложила помочь ей сбежать. И да, я сказала ей, что вооружена». Минчерес оказался вовлечён в это, только когда факел поймал меня и позвонил ему. «Примерно то же, что знаю и я», — пробормотал факел, под чей призрак согласно пробурчали. Радж выглядел разочарованным, но Минчерес с трудом сдерживался, чтобы не взреветь от боли. Кира понятия не имела, что она только что сделала. «Как только Минкаур узнал о твоих действиях, он не сделал ничего, чтобы объявить тебе выговор». скептически спросил Радж. «Это равносильно признанию твоих действий законными». «До этого мы еще не дошли. Я уверена, что Минчарес очень зол на меня». С этими словами Кира посмотрела на него, не видя ловушку, которую только что для тебя вырыла. «Но ты появился здесь сразу же после него, так что у него не было шанса успеть сделать что-нибудь по этому поводу». Радж издал разочарованный вздох. «Очень хорошо, Минкаор». Твой человек снял с тебя обвинение. Ты сам ее убьешь или это сделать мне?»